Глава 18. Прежде чем отправляться за интересующим нас будущим ингредиентом, стоило тщательно все обдумать. Нас ведь не отпустят просто так неизвестно куда, не спросив ни слова. Это было бы крайне глупо с их стороны. Но избегать от них неизвестно куда, было бы глупо уже с нашей стороны. Мне прощают мои отлучки, лишь потому, что делаю я это ненадолго. Да и подготовились они заранее, учтя характер теневиков. Да для нас прятаться и уходить от назойливого внимания вполне естественно. Ну или возможно, что сопровождающий просто не сообщал о них начальству. Это ведь тоже вполне возможный вариант. Никто не хочет получать нагоняй за то, что упустил меня. Но уйти просто так все вместе мы просто не сможем. Одному мне там делать нечего – по крайней мере, без магии. Впрочем, сильно мудрить тоже не стоит. Нужно просто сказать о цели нашего путешествия, что в теле этого существа может скрываться разгадка моей проблемы. И это даже не будет ложью. Не отпустить они нас просто не смогут, а если повезет, то они и сами добудут все, что мне нужно. Да и полный состав они узнать не смогут. А значит, не заинтересуются этим зельем. С другой стороны, я не уверен, что королю вообще известен данный рецепт, как и вообще существование этого пожирателя. Что-то мне говорит, много интересной информации пропала из семейной библиотеки до того, как с ней могли ознакомиться. Или, что тоже вероятно, король никогда не интересовался подобными вещами. Зачем ему читать древнюю историю, если времени на это совсем не хватает. А по молодости это было еще менее интересно, ведь король тоже заинтересован возвращением магии в кратчайшее время. И, зная он об этом зелье, то давно бы приказал его сделать. Это уж точно лучше, чем раскрывать его рецепт незнакомцам с поверхности. Переговоры о нашей прогулке, кстати, прошли довольно успешно. Хоть нас и пытались долго отговорить, напирая на возможные опасности, Но в этом вопросе я был непреклонен, и нам было дано разрешение. Что хорошо, нам предоставили информацию об этом существе. Глядя на нарисованное изображение Базота, я понимал, что он не вполне соответствует своему грозному имени. Это был червяк. Да, гигантский, зубастый, покрытый какой-то странной чешуей, больше напоминающей приросшие камни, но все же червяк. причем неплохо использующий магию Земли. И именно из-за этого никто не стремился сейчас охотиться на него. Сейчас, во время активной фазы, они довольно агрессивны. А учитывая, что магии у них куда больше, чем у обычного подземника, то желание соваться к ним сразу отпадало у многих. Их старались ловить во время, можно так сказать, сонного периода. Нет, даже так они оставались достаточно опасны, но все же не настолько, ввиду потери концентрации и сил. В то же время, не говоря напрямую, но намекнули нам о том, что часть из нас должна остаться тут, якобы продолжать поиски и прочее. Но по факту они просто не хотели, чтобы мы ушли все, ведь тогда наш шанс на побег весьма увеличивался. Давать лишний раз повод для подозрений я им не хотел. Так что с легкой душой согласился. Благо это было и в моих интересах. Отправиться мы решили втроем. Я, Артур и проф. Плюс сопровождение нам дали шестерых подземников. Думаю, этого должно хватить. Два мага, плюс я на прикрытии, да шесть магов земли. Они заодно послужат как проводники». А то, боюсь, в этих гигантских сетях тоннелей легко можно будет потеряться. Гарда и Кима решили не брать, дабы не увеличивать численность нашего отряда. В узких пещерах, боюсь, будет не развернуться. Нас и так много. А с ними добавилось бы еще небольшое количество сопровождающих. Да и помочь они нам не сильно смогут. По-хорошему и мне там, наверное, делать нечего». Но пустить все на самотек я не мог. Да у меня есть иные таланты, что могут пригодиться. Взять хотя бы Куру, что служит отличным разведчиком. И вот, собрав припасы, мы направились в путь. Впереди бежал Куру, сообщая мне обо всем увиденном, заодно отмечая царапинами дорогу, чтобы мы, в случае чего, могли выбраться без сопровождающих. Правда, Бельчонку приходилось постоянно останавливаться, дожидаясь нас. Ведь на пути встречалось множество развилок. А обыскивать их все было бы безумием. «Зря вы затеяли этот поход», — проворчал один из сопровождающих. «Соревноваться с базотами в пещерах — это весьма глупая идея. А уж если их будет много, то можно сразу прощаться с жизнью. К ним не зря не суются просто так». У авантюристов жаждущих денег, хватает. Но мало кто из них готов на такой риск. Разве нельзя просто уплотнить землю вокруг него, таким образом образовав своеобразную клетку, что запрет его там? Решил поинтересоваться я. Пробовали, вздохнул он. Червь легко пробивает подобное уплотнения, используя свою магию. А уж если он в ответ размягчит землю прямо под вами, то будет совсем весело. «Схрустят и не заметят. После них ведь даже косточек не остается. Даже если вы в шестером используете одно заклинание, уж группы ты сил вам хватит?» «Все равно бесполезно. Любая земляная защита падет перед ним. Как бы наш народ не хвалился, что мы подземные жители, и это наш дом, но базоты — это совсем иное. Они буквально живут в земле». «И это их родная стихия. Там они способны практически на все», — покачал он головой. «Да и в командных заклинаниях важна синхронизация. Мы же не сможем добиться достаточного уровня, разве что нам попадутся достаточно молодые особи. И никаких вариантов их сдержать?» — уточнил я. «Ничего их не удержит. Даже металлические клетки они прогрызают, как бумагу». Были уже прецеденты, когда их пытались схватить, желая использовать в своих целях. Но ничего не вышло. Это если, мягко говоря, с тех пор их только убивают. Слишком опасно с ними даже просто пересекаться. Не то что пытаться приручить. Мне лишь оставалось промолчать. Слишком мало я о нем знаю. По-хорошему стоило бы ознакомиться получше, поспрашиваю тех, кто уже охотился на них. Но тех команд, что были известны, просто не было в городе. А других надо было искать, что заняло бы время. Не все промышляли подобным открыто. Ведь денег такое занятие приносило немало. А желающих поживиться чужой прибылью всегда было много. Хотя кого я обманываю? Все это отговорки, просто я так сильно торопился, что толком не подумал об этом. И следом торопил и остальных». Даже одна мысль, что я оттягиваю момент возвращения магии, не по-детски давила на мозги. И если раньше, пока способ был неизвестен, я себя вполне сдерживал, то сейчас, когда оставалось совсем немного, ждать больше не мог. Уже через часа три пути мы резко остановились. «Стойте!» — поднял руку идущий первым подземник. «Мы приближаемся к нужной шахте». «Будьте на настороже! Они могут вылезти в любой момент!» Наш шаг замедлился. Маги активировали магическое зрение. Пров же запустил свой артефакт, ищущий любых живых существ поблизости. Причем сканировал он как раз под землей, что в нашем случае было особенно важно. Но сколько энергии пожирал, лучше даже не говорить». «Иначе мы бы использовали его постоянно». Но создан он был профом буквально на коленке, подтверждая свое гордое имя мастера-артефактора. «Что-то приближается! Быстро! Назад!» — крикнул старик, схватившись за амулет. «Мы резко отшатнулись, чтобы в следующий момент увидеть вздыбившуюся перед нами землю». из которой почти вылетело огромное существо, чтобы через мгновение вновь зарыться обратно. И скажу вам, такого я точно не ожидал. У этой твари только пасть была размером с половину меня, а уж десятки даже на вид острейших клыков вызывали только желание держаться от них как можно дальше. Теперь понятно, почему никто не хотел с ними связываться. При желании она подземника и целиком заглотнуть может. И останавливаться червь на этом... Не собирался. Уже через десяток секунд он развернулся, и за метр от нас вынырнул из земли, нацелившись на одного из наших сопровождающих. Моментально перед нами образовалась каменная стена, преградившая чудовищу путь. Вот только надолго она его не задержала. Под треск камней стена буквально развалилась, и червь схватил свою добычу, тут же утаскивая ее вниз. Человек, с которым я буквально недавно говорил, Был мертв. «Все назад, отходим! Тут слишком узко! Так у нас всех поймает!» Крикнул я, первым подав пример. «Перед входом в шахту была обширная пещера. Там мы сможем развернуться!» Сейчас мы, совсем не соблюдая осторожность, рванули назад. Благо, было не так далеко. У нас было время. И им воспользовались в полной мере, успев добежать до нужного места. Расредоточиться. «Нам нужно пространство для уклонения», — начал командовать я. Проф, сообщая его местонахождение. «Тот, на кого он нападает, уклоняется, остальные тут же атакуют». Не успел я договорить, как почувствовал едва уловимую дрожь земли. «Артур, он движется к тебе!» — крикнул проф, подтверждая мои мысли. Вовремя предупрежденный Ред легко увернулся от этого грузного, но совсем немедленного тела. и следом в него полетели заготовленные плетения. Несколько каменных шипов практически одновременно вонзились в него, но тут же осыпались, не причинив вреда. Кинутый мной метательный кинжал также отскочил от этой проклятой чешуи, и лишь подготовленное профом копье из магической энергии смогло нанести хоть какой-то урон, выбивая несколько чешуек. черфи это явно почувствовал и поспешил вернуться в родную стихию. «Если у вас нет чего-то помощнее, то просто старайтесь его максимально задержать!» Приказал я подземникам. Либо их атаки были недостаточно сильны, либо родственная стихия в принципе не может нанести ему достаточного урона. Да и я тут бесполезен. Хотя уязвимые точки должны быть даже у него. Нужно только их найти. Оставлять нас в покое червяк-переросток, точно не собирался». развернувшись на еще один заход. В этот раз он выбрал целью меня, что было только кстати. Стоило ему вынырнуть, как я перекатился в бок, стараясь уйти с линии атаки и одновременно внимательно осматривая эту тушу. Несколько камней, прилетевших в него, отклонили пасть в сторону и не дали быстро зарыться в землю. А достигшее его огненное копье сделало свое дело, удачно попав прямо в место прошлой атаки профа, где не было чешуек. От червя пошла резкая вибрация, отчего земля задрожала, а с потолка обвалилось несколько камней. Не знаю, чувствует ли он боль, но надеюсь, что да, и это были ее последствия. Но даже так спрятаться в землю ему это не помешало. И, похоже, сбегать он был не намерен. В этот раз он поступил иначе. Готовый к нападению Артур – Стоило образоваться дыре в земле. Начал прыжок в сторону. Вот только оттуда никто не появился. «Правее!» — крикнул проф. И тварь действительно вынырнула немного правее, готовая полакомиться вкусным графом. Вот только и Ред был не так плох. Резко выпустив из рук пламя, он использовал его как некий ускоритель, что позволил ему резко сменить траекторию и уйти, из-под удара. «Черт! Оно умеет думать! Я думал, что черви безмозглое создания, но этот явно не такой. Он смог подстроить элементарную ловушку, а значит, может мыслить наперед. Возможно, на него повлияла магия источника, что изменило его. Возможно, дело в увеличении размера. Хотя у него просто не может быть мозга. Или теперь уже есть?» Магия – слишком непредсказуемая штука, чтобы загадывать что-то. Если он выглядит как червяк, нельзя отождествлять его с ним. Да и по факту это существо сейчас больше похоже на змею. Крайне толстую и большую змею. Главное, чтобы оно еще ядовитым не оказалось. Хотя с такими челюстями ему это не нужно. Такое, если укусит, то уже ничего не спасет. Следующей его целью стал проф. Вот только тут ему не повезло. Не совершив даже шага в сторону, старик четко отслеживал его местоположение, дабы в нужный момент создать перед ним огромное копье, что пронзило его насквозь, проходя прямо сквозь рот и выходя с противоположной стороны. Брызнула кровь, но она лишь расплескалась по магическому щиту, сформировавшемуся перед буком. «Я уже не в том возрасте, чтобы скакать, как горный козлик, подобно вам», – усмехнулся он. «Пришлось решать проблему другими методами». «Правда ты крут?» – радостно выдал Артур. «Да ничего особенного. Просто точно рассчитал место его выхода. И подловил. Это и называется опыт», – отмахнулся он. «Все благодаря наблюдениям за его поведением. Боюсь, нападил на меня в первую очередь». и все могло закончиться не так хорошо. «Вам повезло. Базоты легко переламывают камни и даже сталь. С нашей магией такой трюк бы не получился. Но от вашей магии у него нет защиты», высказался один из подземников. «Ну, везение тоже немаловажно в подобных делах», улыбнулся Артур. «Но, возможно, вам стоило бы использовать артефакты для борьбы с ними». «Здравая мысль». кивнул Бородач. «Ладно, нужно заняться нашим трофеем», усмехнулся я, покрутив в руке свой кинжал. Но стоило нам только приблизиться к нанизанной словно на вертел тушке, как случилось кое-что еще. Заметив неладное, я резко развернулся, чтобы увидеть, как нападающий из потолка червь буквально проглатывает подземника. Прямо на моих глазах он исчез буквально за секунду, Будто тут никого и не было. Лишь взрыхленная земля говорила о том, что тут только что кто-то стоял. Черт, ведь артефакт профа проверяет только снизу. Кто бы мог подумать, что на нас нападут сверху? А ведь это логично. Все вокруг нас является средой обитания этих существ. И нет абсолютно никакой разницы, откуда нападать. Просто падая сверху, они чуть дольше находятся на виду. «Видимо, поэтому не атакуют так всегда». Яростный крик ненависти раздался от оставшихся воинов. Они потеряли еще одного своего товарища. Казалось, даже магия вокруг них начала яростно дрожать, поднимая небольшие камушки в воздух. «Сохраняйте спокойствие!» — крикнул я. «Нельзя поддаваться эмоциям в такой момент! Эта тварь воспользуется этим!» Но мой выкрик не сильно помог. Они, похоже, меня даже не слышали. Атаки червя продолжились. Он атаковал совершенно с различных направлений. С пола, потолка, стен. Благо, даже несмотря на свою ярость, подземники не потеряли окончательно голову, как я боялся. Просто их атаки стали сильнее. И даже пару раз смогли сбить несколько чешуек. Попытки повторить трюк профа не удались. У нас не было способа отследить перемещение червя выше нас. А сделать новый артефакт, дабы исправить эту оплошность, у него явно не было времени. Я видел, как с каждой новой атакой Артур все больше распалялся, как бы он сам не потерял контроль. Но я волновался зря. Он исполнял свой план. Так как его атаки были наиболее болезненными, то червяк, по всей видимости, посчитал его более опасным соперником и стал чаще атаковать именно его. Этим и воспользовался Ред, медленно продвигаясь ближе к стене. Следующую его атаку он встретил, зная, откуда нападет тварь. Ведь он сам создал наиболее благоприятное для нее направление атаки. И вот вылетевшая из стены пасть была встречена максимальным потоком огня, как из сопла, выпускаемым из его рук». Буквально за мгновение она была прожарена до корочки изнутри. «Эмм, что-то я перестарался. Теперь его на ингредиенты не пустишь, разве что на кулинарные». Растерянно почесал он голову. «Но нам ведь одной тушки хватит?» В ответ же ему донесся лишь радостный из доли облегчения смех. «Смеялись все!» И нервное напряжение, казавшегося бесконечным, но на деле занявшего всего десяток минут боя, понемногу отпускало нас. Мы справились.